Глава тридцать четвертая. Просыпаюсь, резко отрывая голову от подушки, открываю глаза. Не сразу понимаю, где я. Комната незнакомая, очень уютная, симпатичная, но абсолютно чужая. Поворачиваюсь, чтобы взять телефон. Уже почти полдень. Это я так долго спала? На иконке приложений с сообщениями отмечены полученные, но не прочитанные. Почему-то тянущая боль в груди и никакого желания их открывать. Он ведь все равно ничего не напишет: моргаю, вспоминая, где я и что со мной. Со мной все в порядке. Я жду ребенка от любимого человека, который решил от нас отказаться. Так бывает: я приехала в родной город это точно, причем приехала вчера рано утром, но я не дома. Я в гостях. В гостях у случайной попутчицы Киры миловидной и очень хорошей женщины 43 лет. Именно ей вчера я рассказывала историю своей жизни и любви, честно и откровенно, ну, почти. Рассказывала о своем пациенте Ильясе, о том, как первый раз поставила ему капельницу, как он ругался, как мне тогда было жаль его, и как я всеми силами старалась скрыть эту жалость, зная, что для него она будет оскорбительна. Как потом я стала его личной сиделкой, и прожила в их доме почти целый год, и как менялись наши отношения. В какие-то моменты мы с Ильясом становились почти друзьями. Все было ровно, спокойно. Он шутил со мной. Мы хорошо общались. Потом вдруг неожиданно он начинал срывать на мне свою боль. Я не говорю зло. Он не злился. Он именно был болен. Болен душой. А потом в моей жизни случился остров любви. Кипр. И нереальные, непостижимые чувства. Когда ты врастаешь в другого человека, когда вы становитесь одним. Кто-то, познав подобное, понимает, что без этого не сможет дальше жить. Кто-то, наоборот, будет благодарить Всевышнего и Мироздания за то, что ему был дан шанс испытать это неземное блаженство. Я, наверное, из тех, кто благодарит. А Ильяс? Уверена ли я, что он испытывал те же чувства? Тогда мне казалось, да. После нашего последнего разговора? Не уверена. Не знаю. Понять не могу. Зря Тамерлан все таки был против того, чтобы к Ильясу ходил психолог. Какая-то глупая уверенность сильного мужчины, горца, как они сами себя иногда называли, в том, что мужчина сам должен разобраться со своими проблемами, в том числе и душевными, разобраться в себе. Ну вот, Илик так и разобрался, решив, что я в его жизни буду лишней, и мой малыш тоже. Наверное, он прав, и я сама всегда это знала. Как только он прозреет, как только увидит меня, моя сказка закончится. Увы, все случилось еще раньше. Ильяс не прозрел, но понял, что мы с ним с разных планет, даже из разных вселенных. Я почувствовала перемены в нем тогда, когда появились его друзья, когда предложили какой-то странный, мудренный, но интересный проект. И эта Алиса все время крутилась рядом. Однажды я даже застукала их вместе. Ильяс убедил меня, что ничего не было, что все это фантазия Алисы, которая почему-то решила, что богатый парень, хоть и слепой инвалид, отличная партия. Я ему поверила. Я вообще всегда и во всем ему верила. И даже когда он сказал, что не хочет меня видеть, и я ему не нужна, тоже поверила сразу. Не знаю, как так быстро все поменялось в нем. Даже несмотря на то, что иллюзий я не питала, все таки у меня оставалась надежда на то, что мы сможем быть вместе. Я видела, что его брат, Тамерлан, относится ко мне хорошо. И его мама тоже. Даже несмотря на то, что мы с Ильясом... Его мама была очень религиозной. Я понимала, что не может она положительно относиться к тому, что мы... мы были близки. Я оставалась в его комнате на ночь, в последнее время даже не скрываясь. У нас с Замирой Равильевной даже был разговор о будущем, о свадьбе. Она говорила, что обязательно нужно будет поехать в их родные места, в горы, что там много родни, и им нужен праздник, раз со свадьбы Тамерлана ничего не вышло. В последние дни я стала замечать, что с Ильясом что-то произошло, словно подменили его. Он стал замкнутый и несколько ночей подряд просил меня не приходить, объяснял тем, что у него обострились боли в спине и ему нужно побыть одному. Да мне и самой нужно было одиночество, особенно после того, как я поняла, что жду ребенка. Тихий стук в дверь заставляет меня вынырнуть из омута памяти. Проснулась Соня. Доброе утро! Кира заглядывает в комнату. Как всегда с улыбкой. Знаю ее всего вторые сутки, а уже понимаю, она из тех, кто всегда старается быть на позитиве и заражает этим окружающих. Доброе утро. Вставай, умывайся, пойдем завтракать. Я сама только глаза продрала. Мы с тобой во сколько легли? Четыре в пять? Кажется, в пять. Зато поговорили хорошо. Сегодня я тебе свою жизнь рассказывать буду. Подъем. Нас ждут великие дела. Какие? Сумку нашли? Вспоминаю о своей пропаже, в который раз ругая себя за то, что оказалась такой вороной. Пока нет, ищут. Найдут, не волнуйся. А дела важные. Поедем в салон. Будем из тебя прекрасного лебедя делать. Хотя по мне ты и так прекрасная. Этот цвет волос ужасный. Через четыре часа в салоне я себя и правда не узнаю. Это не я, это... Это красивая девушка. Хрупкая, изящная, с ухоженными светло-русыми волосами, огромными серо-голубыми глазищами, нежной кожей, чуть пухлыми губами, высокими скулами. Кира попросила девочку-визажиста сделать мне легкий макияж. Красотка. Хоть сейчас на обложку. Кира радуется результату, кажется, даже больше, чем я. Сама приложила руку сказала, вспомнит молодость. Сначала долго, упорно смывала с моих волос ржавчину, причем старалась делать это как-то хитро, чтобы средства не впитывались в кожу головы. Ты беременная, тебя вообще не очень полезно травить, особенно на таком маленьком сроке. Потом лечила какими-то масками, смешивала новую краску, чтобы поддержать природный цвет. Смотрю на себя и понимаю, что это пока еще немного не я. Привыкай. К чему? Улыбаюсь Кире, понимая, о чем она, и не понимая. К тому, что на улице все будут головы сворачивать. Скажете тоже. Смущаюсь, хотя понимаю, что, может быть, она и права. Отражение мне нравится. Почему-то хочется вот сейчас вот такой вернуться к Ильясу и сказать, что он был неправ, говоря, что мы не пара. Хотя дело же было не только во внешности. Он ведь слеп. И он меня даже не видел. Кто я? Никто. Так и осталась никем. Просто глупым воробушком. После салона Кира везет меня в самый большой в нашем городе торговый центр. Я не протестую. К новому образу хочется и одеться по-новому. Даже несмотря на то, что носить обновы мне не так долго. Бери, не думай. Кира оценивает трикотажное платье цвета фуксии. Осень уже на дворе. «Нужно что-то теплое. К тому же это и с животом будет прекрасно смотреться. Хотя мне кажется, ты как я. У тебя живота не будет месяца до шестого точно. Как это не будет? Будет. Я хочу, чтобы был». Смеюсь я. «Мне и на самом деле хочется, чтобы о моем положении все знали. Я рада, что жду малыша. Даже несмотря на то, что я не замужем и не буду. Правда, это в столице всем на всех плевать. А тут, в моем родном руднике, где многие меня помнят, так же, как и моих родителей, начнутся сплетни, пересуды. Впрочем, разве я собиралась оставаться тут? Нет. Просто взяла тайм-аут. Скоро я вернусь в Москву. Товий Сергеевич поможет с работой. Буду жить, растить моего маленького чемпиона. Почему-то я уверена, что будет мальчик. И назову я его Николай. В честь отца. Я покупаю платье, Удобную обувь, новые джинсы с резинкой Натальей. Очень хочется что-то купить в магазине для беременных, но Кира смеется, говоря, что мне туда пока рано. А вот теплую куртку купить уже не рано. Прогнозы говорят о том, что осень совсем скоро вступит в свои права. Оплачиваю все сама. Объясняю Кире, что с деньгами у меня проблем нет. Это хорошо, но ты их не транжирь. На маленького потом пригодится. Хотя, если что, я помогу. Всегда можешь рассчитывать». «Спасибо». Весь день мы с Кирой проводим на ногах. После торгового центра едем на рынок. Она закупается продуктами. Потом обедаем в небольшом уютном ресторане. Заезжаем к моему дому, но я не хочу выходить из машины. Просто смотрю. Нахожу знакомые окна на четвертом этаже. Реву. «Не могу. Приеду завтра. Или послезавтра. Пока мне тяжело туда заходить». Кира все понимает, гладит по голове и ни на чем не настаивает. А вечером нас с ней ждет большой сюрприз. Мы накрываем стол к ужину, когда неожиданно распахивается входная дверь. Я первая выскакиваю в коридор. На пороге очень высокий, метр два точно, и очень симпатичный светловолосый молодой мужчина. Я сразу понимаю, кто это, потому что он очень похож на свою мать. «Добрый вечер». Он смотрит на меня удивленно, и я с таким же удивлением разглядываю его. «Добрый вечер, а вы?» «Слава». Он улыбается, словно освещая все вокруг. «Надя, не могу понять, что происходит потом. Наверное, я слишком быстро вскочила или сказалось то, что почти весь день на ногах. Или ночь бессонная. Я только чувствую, что проваливаюсь в темноту, но его длинные и сильные руки не дают мне упасть». И почему-то в этом бессознательном состоянии в моей голове возникает образ Ильяса. Он... он стоит на пляже, стоит и смотрит прямо на меня. И я вижу его глаза цвета ореха.